Глава 11. Кто-то теряет, а кто-то находит. Свирепые африканские завоеватели аль и аль смогли заменить реконкисту. Практически более 120 лет с конца XI века крупных территориальных изменений не происходило. Война шла без конца, то обостряясь, то затихая, уносила множество жизней и материальных ресурсов и не приносила решительного успеха, ни одной из сторон. Но Толедо-Мавры уже никогда не смогли вернуть. Впрочем, еще 200 лет после завоевания этого города Альфонсом VI на его улицах часто звучала арабская речь. Ибо Альфонс VI, выдающийся государственный деятель, и не думал изгонять мусульман. Им было обещано при сдаче, что желающие смогут уехать, а оставшиеся никаких обид чинить не будут. Одна обида, правда, случилась. Центральную мечеть города превратили в христианскую церковь. По этому поводу король имел пренеприятнейшее объяснение с главным мулой. Но кончилось все мирно, и больше обид мусульманам не чинили. Альфонс VI сам называл себя только наполовину шутя императором двух религий. Кстати, и монеты в Толедо еще долго чеканили по арабским образцам. Все уже давно привыкли к золотым динарам, И серебряным драхмам. Почти никто из мусульман, а тем более евреев, на юг не уехал. Там уже были альморавиды. А вот с юга на север, в первую очередь в Толедо, потянулся поток переселенцев тех, кому власть альморавидов не понравилась. Принимали их хорошо. Вообще людей тогда не хватало, времена были не теперешние, а тут еще и публика приезжала приличная, знающая, умелая часто состоятельная, прибывали евреи, масарабы, даже мусульмане иногда приезжали, особенно интеллигенты, которым поперек горла стали новые хозяева Андалусии. Поначалу это был тоненький ручеек, но в середине XII века, когда альморавидов сменили еще более фанатичные альмахады, ручеек стал рекой. Надо отдать должное тогдашним светским властям Кастилии, главное христианское королевство, и духовенству они очень разумно использовали опыт и знания переселенцев. И в сегодняшнем испанском языке вся терминология, связанная, например, с искусственным орошением арабского происхождения. А уж в те времена подобного было гораздо больше. Многому научились тогда испанцы-христиане. Но особо надо сказать о том, что сделало Толедо знаменитым в истории мировой культуры, его переводческой деятельности. Толедо в ту эпоху стал мировым культурным центром. Около середины XII века архиепископ Толецкий Раймунда организовал в городе коллегию переводчиков, и они занялись переводом научной литературы с арабского на латынь. Так как работало много евреев, то переводы делались и на древнееврейский язык, что тоже немало способствовало распространению научных знаний в Европе. Переводили прежде всего математические, астрономические, астрологические и медицинские труды. Работа эта велась не только в Толедо, но и в других городах христианской Испании и даже за ее пределами. Но Толедо был бесспорным лидером со второй половины XII и до конца XIII века. Слава Толедо гремела по всей Западной Европе. Заказы на переводы приходили издалека. Переводили не только и Авиценну, но и Аристотеля, Архимеда, Птолемея. Евклида. Именно в переводах Сарабского с античной наукой впервые познакомилась Западная Европа, и со всего света съезжались в Толедо любознательные люди, привлеченные его научной славой. Лирическое отступление. Для любителей и знатоков истории я перечислю здесь самые громкие средневековые имена тех, кто издалека приезжал работать и учиться в Толедо. Герард Кремонский, Герман Далматинец. Михаил Скотт, Роберт Англичанин. В тесной связи со всей этой культурной деятельностью находились первые, по-видимому, в христианском мире предприятия по производству бумаги, основанные тогда в Толедо. В общем, сверкал Толедо как алмаз. И некоторые историки и культурологи, Реннон, например, пишут, что историю средневековой западной науки надо разделить на два периода – до знакомства с арабской научной литературой и после. Во всем этом евреи принимают участие самое активное. И Толедо был в ту эпоху самым крупным в тогдашнем мире еврейским центром, как теперь Нью-Йорк. Жило там тогда, то есть в XII веке, 12 тысяч евреев. Для сравнения, все население тогдашнего папского Рима ученые исчисляют в 35 тысяч человек. Кельна 15 тысяч человек. Наибольшего рассвета как научный центр Толедо достиг при Кастильском короле Альфонсе X Мудром во второй половине XIII века. В то время там уже не только переводили, но и создавали оригинальные труды. Сам Альфонс X был человеком разносторонне одаренным. Под его руководством при большой помощи еврейских астрономов были созданы астрономические таблицы, которыми затем, веками, пользовались астрономы всей Европы. Он оставил большой след в истории испанского законодательства и в поэзии. И еще он написал большой исторический труд «Всеобщая хроника». Вот там-то и содержится трагический рассказ о любви испанского короля Альфонса VIII, которому Альфонс X приходился внучатым племянником, и прекрасной еврейки из Толеда, Что и послужило основой знаменитого романа Фейтмангера Испанская баллада